В этом втором воззвании опять просматривается целый ряд знаменитых дел Александра. Достопамятные слова «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем» были началом успеха русских, были основанием, на котором твердость царя воздвигла величественное здание славы его народа, и в то же время погибели могущественнейшего завоевателя. Вполне сознавая важность своего торжественного изречения, Александр во время всего пребывания французов в своем государстве не склонился ни на какие предложения Наполеона о мире и тем довел гордого зачинщика Брани до того крайнего состояния, в котором впоследствии он оказался и которое грозно предвещало его падение. После этих двух воззваний императора, имевших такое важное влияние на исход Отечественной войны, вам остается узнать, милые слушатели, еще о двух воззваниях, и тогда история знаменитого 12 -го года предстанет перед вами во всей своей ясности – простоте и трогающим душу красноречии. Первое из них было обращено к нашей древней столице Москве, второе ко всему народу. Первопрестольной столице нашей Москве. Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять наше отечество хотя пылающее мужеством ополченное российское воинство готово встретить и не сложить дерзность его и зломыслие, однако по отеческому сердолюбию и попечению нашему о всех верных наших подданных не можем мы оставить без предварения их осей угрожающей их опасности». Да не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу. Такого рода, имея в намерении для надлежащей обороны собрать новые внутренние силы, наипервейшее обращаемся мы к древней столице предков наших – Москве. Она всегда была главой прочих городов российских.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 Да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножится оное, начиная с Москвы во всей обширной России». Мы не умедлим сами стать посреди народа своего, всей столице и в других государствах нашего места для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится». Да обратиться погибель, в которую мнит он низвергнуть нас, на главу его, и освобожденное от рабства Европа, да возвеличит имя России».